Глава двадцать седьмая. «Возвращение домой». У Мафи зачесался нос. Она провела лапой по мордочке. Поняла, что кто-то водит травинкой по ее ноздрям. И буркнула. «Жози, отстань!» В ответ раздалось хихиканье. «Сейчас я тебе задам!» Пообещала Мафи. Села, открыла глаза, увидела что вокруг стоят Черчилль, Феня, Чехуаху, Антонина, Рада, Капиталина Жози, Куки, Беатриса. В миг вспомнила поход в страну чудес, камень жадности, водопад и ахнула. Мы не превратились в щенков? Не а, заскакала Жози. Сидели обнявшись в лодке, прощались друг с другом и похоже заснули. Затараторила Куки, прижимая к груди душку. А когда проснулись, увидели, что лодка плывет по апельсинке прямо у нашей деревни. Первыми очнулись Рада и Капа, а медведь Макс в реку влез и шлюпку на берег вытащил. «Беатриса тоже встала», обрадовалась — обрадовалась Мафи. «Здорово!» Коричневая собачка смутилась. «Простите меня!» «Честное слово, я не понимаю, но ну как в мою голову пришла мысль стать королевой!» Рада обняла ее. «Я знаю, какая ты хорошая. Просто в другой раз, если кто-то незнакомый угостит тебя очень вкусными конфетами, не бери их». «Ни за что!» — заверила Беатриса. «На ошибках учатся». «Не совсем верно. Лучше слушать Мулю. Она никогда не даст плохого совета», — заметил Черчилль. «Умные собаки видят ошибки, которые совершают другие, и стараются вести себя иначе. Лучше не на собственных, а на чужих ошибках учиться. Пойдемте домой». «Он сгорел», — грустно сказала Капитолина. Поэтому мы и попали в страну чудес, — объяснила Куки. Гном пообещал, что фея Зинаида может исполнить любое наше желание. Мы хотели, чтобы наш любимый дом как до пожара стал. — Но Базиль нас конфетами угостил, — смутилась Жозе, — и желание восстановить дом куда-то исчезло. Капитолина схватилась передними лапками за голову. И мы такого попросили, что стыдно сказать. — Мы знаем. Нам Макс все сообщил, — улыбнулась Феня. — Макс! — закричала Мафи. — Почему ты нас бросил? — Я понял, что дело плохо, — забормотал Медведь. — В тот момент, когда Базиль пообещал Куки значок Обер-Вахмана, я вспомнил. Макс смутился. Я не очень-то хорошо учился в школе, с математикой и литературой еще справлялся, а вот с иностранными языками вообще была беда. Со мной одноклассница занималась, Маржиха Нина. Она добрая, невероятно умная, но не очень терпеливая. Один раз нам задали упражнение перевести фразу «главный сторож» на четыре человеческих языка. «А люди-то? У них нет, как у нас, универсального наречия. Каждая страна по-своему говорит. Это очень, на мой взгляд, неудобно. Нина тетрадку взяла и мне велела. Начинай с немецкого. Вдруг тебе придётся в Германию поехать. Возможно, семья ветеринара Дениса, которого мы храним, в берлинском зоопарке работать будет». Макс потер лапой затылок. Ну, не очень у меня получалось. Ненуша разозлилась, взяла учебник по немецкому, ужасно толстый. Как стукнет меня им по башке, как закричит. Сил нет с тобой уроки делать. Уразумей, наконец, что главный сторож на немецком «Обер-Вахман! Обер-Вахман! Обер-Вахман!» Сто раз повторила, и я запомнил. Красиво звучит. — восхитилась Мафи. Ой, я снова могу нормально говорить. — Ты только сейчас сообразила, что больше не говоришь умных слов? — удивилась Жози. Мафи, покачал головой Черчилль, — даже если ты сможешь без запинки вымолвить вода, грязи, торфа, парафин, лечение, оно не сделает тебя умной потому что ты не понимаешь значения этого слова. «Вода, тофа, чение... это что?» — растерялась Куки. «Разные процедуры. С их помощью в мире людей некоторые болезни лечат», — пояснил Черчилль. «Мафи. Чем проще ты говоришь, тем лучше. Важно не заковыристое выражение, а суть твоего высказывания». И ты не дала медведю договорить. «Макс, прости меня», — смутилась Мафи. «Так я никуда не тороплюсь», — улыбался Мишка. «После того, как я школу закончил, все немецкие слова позабыл. А вот обер-вахман в мозгу прямо изо всех сил зацепилась». «Потому что Нина тебя по голове учебником стукнула», — ухмыльнулась Жози. — Если мне капа подзатыльник отвешивает, то правила по универсальному языку я потом не забываю. Феня всплеснула лапами. — Капочка, ты применяешь телесные наказания? Я категорически против таких методов воспитания. — Я тоже, — процедила капа. Никогда не распускаю лапы, но иногда они сами жози стукают без моей на то воли. — Дайте же Максу высказаться, — велела Муля. — Продолжай, Мишенька. — Когда Базиль про значок запел, меня словно Нина учебником огрела, — продолжал медведь. — Бабах! Обер-Вахман! Это же сторож! Значит, Куки... Кого-то караулить будет. Кого? Уж точно не фею Зинаиду и не гномов. И вдруг я все понял. Нас запрут. В тюрьму посадят. Исполнение желаний может, ой-ой, какой бедой обернуться. И я удрал. К Черчиллю кинулся. Все ему рассказал. — Ты мог пожелать, чтобы мы все с тобой дома оказались? — вздохнула Капитолина. «Так я не сообразил!» – прокряхтел Макс. «Простите, не додумался!» Помчался у Черчилля помощи просить, чтобы вас вызволить. И он гениально все придумал. «Потрясающе!»